Глава девятнадцатая Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Рыжую Молли когда-то очень давно создал Белял, мой свирепый полководец, под чьим руководством находятся восемьдесят адских легионов. Ему показалось это очень забавным. Демон дорог и перекрестков — этакий филиал ада на Земле. Маленький, и совсем незаметный филиал с единственным сотрудником. Именно Молли принимает подношение всяких идиотов, являющихся на перекрестках, чтобы совершить дурацкий обряд, о котором они прошли в своем дурацком интернете. Вот уж где действительно таится настоящее зло — в их мировой информационной паутине. Я ради смеха читал несколько раз статьи по ритуалы и вызову дьявола. Жесть, конечно. Если что и можно вызвать таким образом, так это огромное желание у адекватных свидетелей ритуала позвонить в психушку. Но Молли из всего шлака выбирает стоящие варианты. Тех, кто в отчаянии готов на все, лишь бы получить результат. И тут вот какое дело. К примеру, безумная, влюбленная баба решила извести соперницу. Да не какую-нибудь, а прямо на смерть. Да не как-нибудь, а прямо на смерть. Если шаманские танцы с бувнами, устроенные на перекрестке, не принесут успеха, она один черт продолжит искать способы а потом в итоге пойдет и просто плеснет серной кислотой в лицо разлучница. Именно таких персонажей выцепляет рыжая Молли. До того, как они натворят всякого дерьма. И да, она гарантирует им исполнение одного желания. «Хочешь мужика? но «И успокойся уже! Бабла требуется? Тоже? На!» «Не ради этого подставлять надо лучшего друга!» которому не повезло оказаться претендентом на ту же должность. Что интересно, людишки в этот момент даже не слышат остального про 10 лет и душу, которая по истечении срока уйдет в ад. То есть через 10 лет человек по-любому умрет. Но это его выбор. Он сам так решил. Соответственно, Молли в некотором роде вольная птичка, которая не попадает под категорию охотников типа сукубов, химер или полтергейстов. Ну и еще малышка Молли действительно приглядывает за дорогами. Она всегда там, особенно если требуется вмешаться. Замечали вы когда-нибудь странные ситуации? Например, попали в аварию, машина в хлам, а на вас нет ни царапины. Или, к примеру, заснули за рулем, и вдруг хлоп, словно подзатыльник кто-то невидимый отвесил. — Это Молли. Скажите ей спасибо. Потому что время ваше еще не пришло. Наверное, из-за службы, которую девочка несет, отец закрывает глаза на ее шалости возле перекрестков. Баланс и равновесие, чтоб его... — Так, сейчас мы приедем в отдел, как раз вернется Валера. У него будет информация, полученная от криминалистов. Особенно любопытно по поводу оружия убийства. Хреновая ситуация. Дело явно начинает попахивать серией. А нам сейчас только маньяка не хватает. — Секс, — перебил я майора, которая, к счастью, отвлеклась от недавней ситуации с Молли и снова вернулась к обсуждению насущных вопросов. «Забелин!» — задумчиво произнесла Мария Семеновна после минутной паузы. «Ты начинаешь меня пугать! Тебя что, возбуждают разговоры об убийствах?» Марков многозначительно хмыкнул с заднего сиденья. Видимо, с высказыванием майора он был согласен, но немного в другом ключе. Ему-то известно, кто я такой на самом деле. Наверное, в своем человеческом воображении он видит меня рогатым существом, принимающим поутру ванную из крови девственниц. Кстати, интересно, но Анатом достаточно легко усвоил информацию, что рядом с ним находится, на секундочку, владыка ада. Все-таки забавно устроен человеческий мозг. Пока Степан не понимал, почему воскресают покойники, почему люди так свободно забывают о моей персоне его это пугало зато теперь дьявол а ну ок все понятно и никаких возражений мне даже кажется в роли люцифера я степану более симпатичен чем в роли мажора тащ майор я имею в виду секс был интим саите совокупление это важно как мне кажется — Сразу уточню, а то вы любите перетягивать одеяло. Речь идет о погибшей девушке, а не о вас. Ваша личная жизнь в данном случае меня не интересует. У Сергеевой был. Перед убийством она вступила в связь с мужчиной, верно же? — верно, — Мария Семеновна покосилась на меня с сомнением и подозрением. — Вот только не помню, чтоб об этом говорил слух. «Я отчет по Сергеевой получила только сегодня утром. Откуда знаешь?» Я хотел ответить честно. Хотел озвучить вполне подходящую версию, сославшись на дедукцию и логическое мышление, которых у меня до черта и больше. Однако случилось то, о чем, видимо, предупреждала Молли. На приличной скорости корыто Марии Семеновны обогнал уже знакомый черный джип. Тот или другой, неважно. Он бодро подрезал машину майора и перекрыл дорогу, вынуждая нас прижаться к обочине. Я оглянулся по сторонам. Местечко весьма удобное. Мария Семеновна решила сократить путь и двигалась к отделу полиции через некое подобие промышленной зоны. С обеих сторон наблюдались высокие заборы и дымящиеся трубы. Свидетелей никого не считая нескольких машин, промчавшихся мимо. Они, заметив ситуацию, которая, очевидно, попахивала проблемами, вместо того, чтобы остановиться и вмешаться, наоборот, прибавили скорости, стараясь быстрее оказаться подальше от места разборок. Что еще можно предположить, как неразборки, если большой тонированный внедорожник, из которого лениво вылезли четверо крепких ребят, блокирует скромненькую машину? — А, вот и оно! — улыбнулся сам себе, потом резко повернулся к патологоанатому. — Сидеть на месте, ясно? Из тачки не выходить. И ее тоже не выпускать. Головой отвечаешь за товарища майора. Надо будет, держи силой! Не выслушав, что по этому поводу думает блондинка, она явно что-то думала, потому как в спину мне полетели гневные фразы, я выскочил из автомобиля и двинулся навстречу очередным татуированным придуркам. «Что же вас всех под копирку слепили?» — начал сходу, не здороваясь. «Прямо однояйцевые братья-близнецы! И сколько вас еще прячется под юбкой мамочки?» Расстояние между машинами было небольшим, буквально метров десять. Поэтому, конечно, они меня прекрасно слышали. Правда, слегка напряглись. Не знаю, что не понравилось парням. Я, к примеру, всем своим видом демонстрировал радость от нашей встречи. Думаю, их слегка удивила моя уверенность. Сам факт, что от них никто не прячется, не бежит прочь, а очень даже наоборот. Главное, чтоб Марков не подвел. Им с блондинкой непременно нужно сидеть в машине — Я собираюсь немножко пошалить, навести шороху, но видеть это Мария Семеновна не должна. Тут вот какое дело. Она не филим, в ней имеется кровь архангела. Очистить память братьям я не могу. Папа нас создавал равными. Я в некотором роде был когда-то светлым, до своего падения. Впрочем, тем, кто остался на небесах, до моих мыслей тоже не добраться. Но сейчас проблема не в этом, и вообще плевать на архангелов. Очень рад, что мы давненько не встречались. Семейные праздники вызывают у меня изжогу. Я просто не знаю, смогу ли воздействовать на майора. Потому что понятия не имею, в какой пропорции она сохранила способности дедули. Или прадедули, или прапра. Но вы поняли. Будет очень, конечно, смешно, если раскорячусь перед ней, стеряя память, а ни черта не выйдет. Уверен, она сочтет меня еще большим придурком, только опасным придурком, от которого нужно держаться подальше и на которого нужно донести товарищам из соседнего ведомства. Например, людям в черном, отвечающим за государственную безопасность. А те, что вполне понятно, быстренько вкурят, кто у них такой массовик затейник, И снова «Здравствуй, папа!» Пока не разыщу сердце лилит, мне нельзя допустить подобного развития событий. В общем, велика вероятность, все, что я сделаю с этими придурками, Мария Семеновна увидит и не забудет. Вряд ли четверо сдохших от моего заклятия врагов получится списать на везение. Тем более заклятие нужно произносить слух на адовом языке. Короче, лучше этой особи оставаться в машине. Ну и еще такой момент. Молли упомянула смерть. Значит, кто-то может пострадать. Либо блондинка, либо Степан. В мои планы это не входит. Смерть Нефилима опять же сильно всколыхнет эфир. Эй, крутыш! Один из парней сделал несколько шагов вперед, уставившись на меня мутным взглядом. Значит, через него кукловод сейчас наблюдает за происходящим. — Тебе нужно сесть в нашу машину и проехать кое-куда. Пацаны, и девку с лохом оставьте в их тачке. Лучше если они будут порознь с этим. вас вот сядешь за руль корыто. — Ага, все-таки корыто. Не только, я так считаю. А насчет того, кто куда сядет?» Не выдержав, я громко рассмеялся. Меня реально насмешила та самоуверенность, с которой очередной татуированный придурок отдавал приказы, в том числе мне. «Нет, все-таки людишки не понимают, с кем имеют дело. Видимо, кукловод не счел нужным посвятить их свои планы полностью. Они явно знают о моей нечеловеческой сущности, но имя...» «Имя сестра!» Прям как в любимом кино «Осторот». «Ты чё навычился дурачок. «Быстро машину! И давай это! Без фокусов, понял? Имею в виду, у нас есть вон что! Серег, ну покажи ему!» Парень, стоявший рядом, прямо за спинкой лидера, жестом фокусникова вытащил из-под куртки маленький светящийся шар. Тряхнул его. И в следующую секунду в руке смертного явился Гладиус. Забавно. Принцип работы такой же, как и у всех светлых. Архангелы свои мечи именно являют. Они не таскают оружие в боевом виде. Это, как минимум, было бы очень неудобно. Гладиус словно вырастает из света, частичку которого каждый воин небес носит с собой. То есть, в данном случае, кто-то очень умный просто придумал, как приспособить ангельское оружие для использования смертными. Божественную искру заключили специальный шар. Чтобы выпустить оружие на свободу, достаточно этот шар слегка тряхнуть. Однако у меня вопрос. Ни один архангел в здравом уме, да прочим, и не в здравом, не отдаст добровольно свою искру свой свет. Эти воины небес удивительные жадины, местами даже говядины во всем, что касается их мощи. Получается что? Получается, конкретно этот гладиус, которым сейчас размахивает Серега, был отнят силой и явно несмертными с дурацкими татуировками. Либо кто-то из падших постарался, либо... Да нет, не может быть. Последний раз архангелы убивали друг друга во время моего мятежа. В любом случае, воин небес выпустил бы Гладиус из рук, только будучи мертвым. А значит, на одного светлого стало меньше. Не могу сказать, что меня это сильно расстраивает. Однако убийство архангела — поганый признак. Сегодня какой-то псих мочит светлых, а завтра переключится на падших. Тем более он сам либо светлый, либо падший. Хм, у кого-то из братьев поехала крыша? Кто-то снова решил замахнуться на мировое господство и отправить папу в дом престарелых? Слышь, видал? Главарь радостно осклабился и махнул рукой в сторону Сереги сгладился. Детский сад какой-то, честное слов. «Да уж», — я покачал головой. «Создав людей, отец совершил ошибку. У него получились странные создания. Я бы назвал вас браком. Тупые, наглые, самоуверенные. Но вы, говорящие обезьяны, почему-то ему нравитесь. Даже интересно, почему. Как может нравиться землеройка? Она ведь настолько глупа» настолько лишена чувства самосохранения, что будет биться головой об опасную преграду, пока не сдохнет. Что там плетешь, а? Вася дуй в машину девки рысью. Сейчас завис. Не слушайте урода. Хозяин сказал, что этот демон способен засрать мозги любому. Главарь маленькой группировки одновременно разговаривал со мной и со своими бойцами. Думаю, парень нервничает. Он знает, что я не человек, но даже приблизительно не понимает, насколько. Похоже, неизвестный кукловод не до конца слетел с катушек. Он не стал полностью открываться людишкам, а значит, все еще способен адекватно мыслить. «Кто ж ты такой, мой таинственный собрат?» «Вася!» Я с усмешкой посмотрел на парня, который двинулся к тачке майора. «Сделаешь еще шаг, и я убью тебя особо изощренным способом». «Серега», — мой взгляд переместился ко второму качку, — к тому, который держал в руке пылающий меч, но, судя по нервным подергиваемым лица, понятия не имел, как с ним нужно обращаться. Надеюсь, если майор на таком расстоянии разглядела странное оружие, я смогу убедить ее, что это был фокус, приколюха, не знаю, что там еще смертные придумывают, когда им нужно оправдать непонятное явление. — Убери, Гладиус, а то обожжешься, — посоветовал я с улыбкой Сереги. Оба парня растерялись. Первый, который Вася, по моему тону понял, что я действительно его убью. Второй, который Серега огорчился, что я совсем не боюсь светящегося меча. Он ведь уже возомнил себя долбаным победителем демонов. Ох и придурки! А ты... — я сделал шаг, навстречу главарю, Как тебя зовут, убогий? — Петя. Э, — Петр. — ответил парень, не имея сил сопротивляться мне. Я начал медленно выпускать флер на свободу. «Нет, не говори со мной, не говори! Я не буду тебя слушать!» Главарь вдруг резко сорвался почти на виск, как девчонка. Бедолагу корежило от того, что через татуировки им управлял невидимый кукловод, но при этом моя сила явно была в разы больше. «Так вот, Петр, — продолжил я говорить, — одновременно приближаясь к главарю банды, сейчас я сожгу твои внутренности». Каждый орган, но не сразу. Начнем, думаю... — Всем стоять! Полиция! Руки за голову! — Твою мать! Твою ж, сука, мать! Вспомнилась мне любимая фраза старшего опера. Нет, все-таки людишки знают, как правильно словами выразить эмоции. Ну, какого, спрашивать черта, девка вылезла? Я обернулся назад. Так и есть. Возле корыта, по недоразумению названного машиной, замерла майор Машурина. Она стояла, широко расставив ноги. В руках блондинка держала пистолет. За ее спиной маячил расстроенный потол степай Степа, ёп, твою мать! — крикнул я Марку. — Какого черта? Просил же оставаться в машине! — Ага, ты попробуй ее удержи. Она мне, между прочим, в глаз кулаком стукнула. Степан ктрунул пальцем куда-то в район переносицы. Своей, естественно, и должен признать, глаз на самом деле выглядел покрасневшим, как и все, что вокруг него. — Заберин, отошел! Отошел в сторону, говорю! Я посмотрел на блондинку и снова покачал головой, недоумевая от человеческой глупости. Не, конечно, приятно, что дамочка кинулась спасать меня. В моей жизни такого еще не случалось, но... Я велел сидеть на месте. Значит, у меня был план, и я точно знал, что справлюсь. А теперь мне придется учитывать фактор вмешательства двоих смертных. Вернее, одного смертного и полукровки. Это очень, очень сейчас неуместно. Вообще, троих накачанных дурачков я собирался убить сразу. Они просто упали бы на землю, выпуская клубы дыма из своих поганых ртов. Четвертого хотел хорошенько тряхнуть на предмет признаний. Я ведь умею лучше, чем кто-либо, заставлять людей говорить правду. Потом, конечно, он тоже сдох бы, как и все остальные. Однако сначала я намеревался выяснить, кто дает им игрушки, к которым смертные не имеют права прикасаться. Но... Та-дам! Появилась майор Машурина, и все пошло через жопу. А любой через жопу отличается эффектом домино. Глупые поступки людей приводят к таким же неумным последствиям. Соответственно, наша через жопу тоже имела продолжение. Серега с Гладиусом в руке рванул в сторону блондинки и анатома. Он знал, что сможет сделать это быстро. Меч Светлых дал ему такую возможность. Скорость, с которой человек перемещался в данную минуту, была далека от обычной. Это влияние ангельского гладиуса. Серега вообще сейчас чувствует бешеный прилив сил и адреналина. Сереге кажется, что он нереально крут. И это, кстати, правда. Пока в руках смертного ангельский меч, он похож на супергероя. Серега в одну секунду оказался возле блондинки, если говорить более точно, за ее спиной. Марков он просто оттолкнул плечом в сторону. Лезвие пылающего меча застыло в нескольких миллиметрах от шеи Марии Семенны. Мог ли я остановить его? Мог. И даже дернулся в сторону бегущего Сереги. Он слишком быстр для смертных, но слишком медленный для демона. Однако в последнюю секунду... Меня вдруг осенила новая мысль. «А зачем мне вмешиваться?» «Они не собираются нас убивать, это факт. По крайней мере, именно сейчас. Может, предупреждение Молли в том и было. Если я перехвачу Серегу, он успеет кинуть меч в майора, например. Парень явно накачан силой искры и плохо соображает. Или совершит любой другой необдуманный поступок». И вот тогда точно кто-то пострадает. В данный момент четверо придурков имеют прямое указание взять меня, моих спутников и доставить нас куда-то. Куда? Явно не на экскурсию в музей. Опущу-ка я все на самотек. Может, это как раз ускорит момент моей встречи с кукловодом. Майор Машурина выглядел, конечно, не скохреневшей. Она явно не внимала как ухитрился обычный парень со сверкающим мечом в руке из одной точки кометой переместиться в другую. Блондинка ощущала на своей шее обжигающий металл, но совершенно не могла сообразить, что и делать. Зато Марков был вполне спокоен. — Вот ты, мудак! — Возмутился он, потирая плечо. Толчок Сереги откинул его прямо на машину. — Хм. — Ну, ок, — я пожал плечами. — Прокатиться предлагаете? — Значит, прокатимся. — Ну, учтите, если с моими друзьями что-нибудь случится... — Не случится, не парься. С облегчением хохотнул главарь по имени Петр. Ему заметно похорошело. Он, видимо, боялся прямого столкновения со мной. И это снова говорит о том, что демона во мне эти парни знают, но не понимают, кто я. Иначе Петя не боялся бы, не. Он просто бежал бы прочь, сыкая кипятковым от ужаса. Главарь шагнул вперед, сокращая расстояние между нами еще больше, а потом вытащил из кармана наручники. — Держи, надень! Я удивленно посмотрел на металлические браслеты. Он издевается? Реально думает, что какие-то сраные железяки удержат демона? Черт с ним, даже не обо мне речь. Вообще любого демона. Мне снова стало смешно. Мне вообще давно не было так весело, как здесь, в мире смертных. Поэтому я с улыбкой подошел к парню, сложил руки вместе и протянул вперед. — Надевай, Петя. Он быстро защелкнул наручники и собрался уже сварить сторону, но... Давайте-ка я вам дам совет. Когда вам предстоит драка с несколькими противниками, всегда нападайте первым. Это покажет, что вы готовы к бою, и что вы в достаточной мере псих, чтобы начать веселье. Один из неписанных законов драки гласит, псих может одолеть даже самых опытных противников. Никто не хочет связываться с психопатом, потому что психопат не сможет остановиться. Он не видит границ и не знает слова поражения. Я, конечно, в данную минуту драться с кучкой сопляков не собирался. Это будет не драка, а избиение. К тому же неподалеку маячила майор Машурина, которая пялилась на меня круглыми испуганными глазами. Ясное дело. Нужно было слушаться папочку, а не играть с суровых полицейских. Ну и Гладиус, чертов Гладиус, способный всколыхнуть эфир. В общем-то, я всего лишь решил проучить мальчика. Показать, что на самом деле ни наручники, ни ангельский меч меня не остановили бы. Только моя добрая воля является залогом жизни этих придурков. Не мог отказать себе... Приятная мелочь. Я резко развернулся, затем ударил Петю локтем в горло. Он замер, и от неожиданности и от воли, судорожно пытаясь вздохнуть. Крика не было. Сложно кричать, когда в твоих легких исчезает кислород. Остальные парни замерли, открыв рты, не понимая, что делать. Я быстро поднял локоть на головой главаря, и опустил руку с другой стороны, надев наручники ему на шею. Затем крутанулся на сто градусов. Сделал несколько широких шагов назад, волоча бедолагу за собой. Когда почувствовал за спиной тачку, откинулся на капот, натягивая наручники на петеной шею. А потом отчетливо произнес на адовом языке прямо в ухо смертного — который сучил ногами, пытаясь крюченными пальцами содрать металл со своего горла. Слышишь меня, брат? Я знаю, что слышишь. Ты сидишь в головах этих жалких людишек, как жук-паразит. Запомни каждое мое слово. Пока мне неведомо твое имя, но скоро я устраню это мелкое недоразумение. Найду тебя и медленно, очень медленно порву на кусочки. Я ослабил хватку, поднял руки, позволяя Пете вынырнуть на свободу, а потом еще для закрепления эффекта отвесил ему солидный пинок под зад. «Ну что, все готовы?» — моя улыбка была максимально счастливой. «И смотри мне, Вася, если с девушкой или патологоанатомом произойдет хоть что-нибудь!» Я многозначительно погрозил охреневшему Василию пальцем, Затем, не обращая внимания на главаря, который рухнул на колени и согнувшись, пытался то ли откашляться, то ли надышаться, залез в черный джип.